Принцесса Клеменция тоже вела себя примерно. Укрывшись в парадизе, большой парадной каюте, богато убранной для высоких гостей, она старалась успокоить своих придворных дам, которые, словно стадо перепуганных овечек, жалобно блеяли при каждом ударе волны. Клеменция не выразила ни малейшего огорчения, когда ей сообщили, что сундуки с платьями и драгоценностями — «Смыла за борт?» «Пусть бы вдвое больше смыла», — коротко заметила она, лишь бы этих несчастных матросов не придавило мачтой. Ее не так устрашала само буря, как то дурное предзнаменование, которое виделось ей в бушевании стихий. «Ну, конечно», — думала она, — «этот брак слишком высок для меня, слишком я радовалась» и впала в грех гордыни. Вот Бог и потопит наш корабль, ибо я не заслужила чести стать королевой. На третье утро, когда судно вошло в полосу затишье, хотя море, казалось, не желало смиряться, а солнце не собиралось выглянуть из-за туч, она вдруг увидела на палубе толстяка-бувиля, босоногово, растрепанного, в затрапезном одеянии. Он стоял на коленях, сложив на груди руки. — Что вы здесь делаете, мессир? — воскликнула принцесса Клеменция. — Следуя примеру Его Величества Людовика Святого Мадам, когда он чуть было не утонул у берегов Кипра, он обещал пожертвовать сорок унций серебра на украшение нефа святого Николая Варанжевильского, если по милости Божьей доберется до Франции. Об этом мне рассказал мессир де Жуанвиль. «Я присоединяюсь к вашему обету, Бувиль», — подхватила Клеменция. «И поскольку наш корабль находится под покровительством святого Иоанна Крестителя, обещаю, если мы останемся в живых, и если по благости небес я рожу королю Франции сына, Назвать его Иоанном. Она тоже преклонила колено и стала молиться. К полудню ярость моря начала стихать, и в сердцах людей затеплилась надежда. А затем солнце прорвало пелену туч, показалась земля. Капитан с радостью узнал берега Прованса, а по мере приближения к суше — бухточку Касси. Он не мог скрыть своей гордости, убедившись, что вел судно по заданному курсу. «Надеюсь, капитан, вы немедленно высадите нас на берег!» — вскричал Бувиль. «Мне, миссир, приказано доставить вас в Марсель!» — ответил капитан. «И мы от него не так уж далеко. Впрочем, у меня нет больше якорей, чтобы стать здесь у этих скал». Перед вечером святой Иоанн, который шел сейчас на веслах, показался в виду Марсельского порта. Была спущена шлюпка, отреженная на берег предупредить городские власти, по распоряжению которых поднимали огромную цепь, закрывавшую вход в порт, и протянутую между башней Мальбер и крепостью Сен-Никола. На пристань, где свистел Мистраль, сбежали с городские советники и старшины во главе с губернатором. Марсель в ту пору был еще Анжуйским городом, чтобы встретить племянницу их Сюзерена, короля Неаполитанского. Чуть поодаль толпились солевары, рыбаки, хозяева мастерских, где готовят весла и рыболовные снасти, конопатчики, менялы, торговцы из еврейского квартала, приказчики генуэзских и сиенских банков. И вся эта толпа в остолбенении глазела на огромный, потрепанный бурей корабль без парусов, без мачт, на матросов, плясавших от радости на палубе, обнимавших друг друга, восславлявших великое чудо. Неаполитанские дворяне и сопровождавшие принцессу дамы пытались привести в порядок